Глава 16. Эпиграф. В долгие июньские дни, когда ручи пересыхают, их влага сохраняется в травинках, точно в русле, и стада из года в год пьют из вечного зеленого источника, а косари запасают им оттуда же их земной корм. Так и наша человеческая жизнь лишь отмирает у корня и все же простирает зеленые травинки вечность. Генри Дэвид Тару, «Олдин» или «Жизнь в лесу». Наверное, то, что матросы Золотой оказались в результате именно в их доме, где находилась Лариса и ребенок, было случайностью. Именно той случайностью, которая происходит раз в год, а может быть, раз в сто лет. Антон помнил, что в 1944 году газета Daily Telegraph напечатала кроссворд, содержащий все кодовые названия секретной операции по высадке союзнических войск в Нормандии. В кроссворде были зашифрованы слова: Нептун, Юта, Омаха, Юпитер. Разведка кинулась расследовать утечку информации. Но составителем кроссворда оказался старенький школьный учитель, озадаченный столь невероятным совпадением не меньше военнослужащих. Сейчас произошло то же самое. Чтобы двум предводителям уголовников оказаться в другом месте, мало ли домов. «Стоп!» – мысленно одернул себе Антон. «Они ведь, скорее всего, ничего не знают о его истинной роли в событиях. Привет, Лара!» Ничего не значит. Что он еще мог сказать девушке, предупредив ее, что именно он входит в темное помещение? — Здорово, матрос! — сказал Антон, стараясь держаться как можно спокойнее. Чиркнула спичка, загорелась самодельная свеча, еле слышно потрескивая. Матрос сидел на табурете у стола, рядом с ним на кровати золотой. Под прицелом Нагана Золотой держал Ларису с Кириллой Кирилловичем на коленях. У матроса в руках был Калашников. «Сволочь — Сволочь! — прошипела Лариса, продолжая играть. — Ладно, хоть так. Молодец, сообразила. — Или это она не его имела в виду, а, скажем, того же матроса? — К бабе зашел? С пониманием поинтересовался Золотой. — Ага, там хрен знает, что творится. — Линять отсюда надо. Хотел забрать. Так она вроде не хочет, — улыбнулся матрос. Сволочи обзывается. Ничего, я растолкую, — сказал Антон. Ружье висело на плече, в карманах две гранаты. А толку? И все же, они что-то подозревают или нет? Непонятно. Похоже, ждали нас тут. А, клоун. Матрос поправил автомат. Ствол глядел на Антона. «Не знаешь, кто слил?» «Я, что ли?» — пожал плечами Антон. «А если и ты?» «У нас в отряде в Макрушинских, дофига. Они тут всех знают, и их тоже. Мало ли кто с кем сговорился». «Может, и так», — кивнул матрос. «Но ты к нам последний пришел». «С головой», — уточнил Антон. «С головой. Это меня и смущает, кловун». Хотя был у нас на зоне один скрипач, еврейчик, щуплый такой, дохлей тебя раза в три. Ну, хотели его употребить. Так он двоих порезал. Поэтому я о человеке изнутри сужу, не по внешности. Но дело в том, клоун, что человечек у нас тут свой. Все рассказал. Жаль, поздно. Справа из-за огромного платяного шкафа выступил немой Абраша. Набородушно заулыбался. ⁇ Так ты что? Не-не мой? ⁇⁇ спросил Антон, не удивившись новости. ⁇ Не мой он. Поэтому записки передавал. В дупло в лесу клал ⁇,⁇ сказал матрос. И тут подслушал, написал. А записку хрен ее знает. Ветром из дупла выдуло, что ли? Или белка сперла. Повезло тебе кловун. Хотя с другой стороны не повезло. То бы мы тебя тихонько зарезали, без мучений, даже с уважением за героизм твой. А так мучительно станешь помирать, да еще и баба твоя, и малой. Антон скрипнул зубами. Можно бросить гранату, все полягут, там же радиус разлета осколков. Но Лариса, ребенок. Или это лучше, чем их урле отдавать на расправу? Хотя, стоп пока они на нашей территории. Уголовникам отсюда выбраться надо. Недопыток. Задумался? Прикидываешь, как мы уходить собираемся? Словно читая мысли, спросил матрос. Так и уйдем. Нас двое, вас трое. А Браша ведь тоже за вашего канает. Пацаненок не в счет. Сейчас снаружи стихнет, мы помаленьку и начнем собираться. Кто ж на нас кинется? Если у меня детенок на руках а вы с девкой под стволами идете. Выйдем в лес, отойдем подальше, там и разберемся, кловун. Кстати, ружьешка-то сбрось, сбрось на пол. Антон шевельнул плечом. И шупал, глухо стукнув, прикладом в доски пола. Чиненный курок сорвался. Выстрел пришелся в потолок, по ушам врезало грохотом, сверху посыпалась какая-то пыль и дрянь, Моментально укрыв комнату мутной завесой, дико завопил испугавшийся Кирилл Кирилыч. Матрос среагировал быстро. Короткая очередь из калаша прострочила воздух в том месте, где только что стоял Антон. Однако бывший клоун успел уйти влево, перекатиться и вытащить из кармана гранату. «Стой — Стой! — крикнул он. — Не стреляй! Оно само! Матрос, видать, и сам сообразил, что ружье выстрела самопроизвольно. Видел же, что Антон его даже не коснулся. Снаружи продолжали постреливать, так что выстрел вряд ли слышали. В принципе, с его точки зрения ничего особо не изменилось. Хорошо, что у Золотого нервы крепкие, не пальнул Ларису. Правда, это их единственный козырь в случае смерти Антона. «Выходи, кловун!» — велел матрос и добавил Ларисе. — А ты заткни пацана. — Не стреляй, — повторил Антон. — Я и не прячусь. Я на полу лежу. — Вставай тогда, сучья морда. Это уже золотой подал голос. Антон встал, моргая и отплевываясь. В воздухе по-прежнему висела пыль, но уже начала оседать. Встал и бросил матросу колечко с чекой, которое ударилось о грудь уголовника и упала на колени. Тот бросил на него молниеносный взгляд и сразу все понял. Видать, имел дело с такими вещами. Замедление три секунды. Разлет осколков тридцать метров. На всякий случай объяснил Антон, показывая гранату. Пока я ее держу, ничего не случится. Выстрелишь — уроню. Всем кранты. — Детё не пожалеешь? — уточнил Золотой. Кирилла Кириллович как раз притих, чего-то бормотал. Ругался, видать. «А зачем? Лучше уж сразу. Может, договоримся?» «Договоримся. Почему ж нет?» «Делаем так. Сейчас Лариса идет ко мне. Ребенка мы кладем в шкаф». «Нахрена?» — удивился Золотой. «А чтоб ты в него, скажем, перед выходом, не пальнул. дуру. «Откуда я знаю, сколько у тебя говна в голове?» «Ну, сука!» — окрысился было Золотой, — но матрос цыкнул на него и сказал, «Продолжай, клоун. «Кладем ребенка в шкаф, закрываем дверь, потом вы выходите. Дальше все как-то говорил. Мы идем с вами. Хочешь сына сохранить? Хочу. А граната? Пойду с гранатой. А там в лесу или разойдемся, или еще чего. Как пойдет. Ты же сам понимаешь, без нас тебе отсюда не выйти». «Честно», — согласился матрос, — «годится». «Золотой, пусти девку». Лариса с Кириллой Кирилловичем на руках осторожно поднялась с кровати и подошла к Антону. Она с надеждой смотрела на него, ожидая, что у Антона есть какое-то решение проблемы. Оно у него и в самом деле имелось, вот только совсем не такое, как ждала Лариса. «Все будет хорошо, Лара», — одобряюще сказал Антон, — Девушке, которые в спину по-прежнему целился из Нагана уголовник. Все будет хорошо. Да, они могут выйти из дома, с территории форта, уйти в лес. Здесь нет спецназовцев, нет снайперов, и приставленный к его спине калаш вполне достаточно для того, чтобы убедить местных. Лучше пусть уходит. И пробрашу не предупредишь. Вернется сволочь, станет жить, как прежде. И главное, что знал Антон и о чем, как думал матрос, он никак не может знать. Это отряд Шкоды. Несколько человек, кажется, трое, которые ждут неподалеку на случай того, если нападение сорвется. Он подслушал насчет отряда перед выходом от того, что Шкода был глуховат, и матрос объяснял ему диспозицию довольно громко. Именно туда поведут его матрос и Золотой, чтобы потом вернуться. Может, не сегодня, но обязательно вернуться. Клади Кирку в шкаф, там тряпок дофига полежит, а нам придется идти с ними. Ты что, правда? Правда, иначе никак. Ты хочешь его сохранить? Хочу. Делай. Кирилла Кириллович был во в шкаф и, кажется, не вызывал никакого недовольства. Антон, чувствуя, что рука устает сжимать гранату, сказал. «Идем? Пошли!» Матрос поднялся с табурета. «Но чур, не дурить. Договор. Ты жить хочешь? Я тоже. В лесу решим, как разойтись без потерь. Ты мужик, я мужик. Моя карта сегодня не сыграла, что ж поделать? А мы с Золотым свалим, больше не увидишь». — Ага, поверил, — подумал Антон. — Ищи дурака. — Окей, — сказал он. — Давайте уж скорее, а то держать тяжело. И еще сейчас Абраша привяжет тебя ко мне веревкой, пояс к поясу, чтобы, если ты в меня пальнешь, от взрыва уйти не успел. Веревка вон на окошке лежит, метра три. Вон, нам хватит. Матрос покачал головой. — Ну, ты и хитрый падла, кловун. «Даже жаль расставаться», после чего велел. «Вяжи, Абраша». Самое печальное, что на них никто не обращал внимания до самых ворот. Народ был занят, кто упивал содержанной победой, кто стаскивал в кучу трупы или сортировал трофеи, кто оплакивал погибших. Пятеро шедших тесно, группкой людей, среди которых были знакомые всем Абраша, Лариса и Антон, Подозрений не вызывали. Да, двое в капюшонах. Но так ведь дождик ведь до сих пор идет. Да, у одного автомат. Так подобрал, наверное. Да, один Ларису культурно так поддерживает. Так грязь кругом, слякоть. И вообще, может, Ивановна куда послала. Наверное, можно было заорать, бандиты. Получить очередь в спину. После чего граната, конечно, рванула бы но матрос с золотым под шумок могли вполне успеть удрать. Еще бы, взрыв, суматоха, к тому же у них есть три секунды, а то и четыре, а вокруг все же не замктое пространство комнаты, а деревня, нырнул за угол, и все. Даже у матроса на веревке и то какие-то шансы сохраняются. А вот Антон с Ларисой гарантированно гибли при любом раскладе. Антон действительно не знал, что предпринять. А когда увидел, что ворота открыты, и подавно сник, он-то надеялся, что там у искусственного препятствия, да еще, дай бог, охраняемого, что-то сочинится по ситуации. Черта с два. эйфории победы, ворота на распашку, мелькнувший Киря выбежал куда-то наружу, крикнув по пути Антону. Как мы их, а? Они вышли за ворота и постепенно начали удаляться. — Ты гранату-то не урони, кловун, — заботливо сказал матрос. — Я подыхать не собираюсь пока, — говорил уже. — А что делать планируешь? — В Кемерово пойдем. Дружок у меня там был. Надеюсь, не сгинул. Еще не поскользнуться бы. Чертов дождь, как не кстати. Хотя, когда дождь, кстати, бывает... «Если только в палатке спишь, а он по крыше барабанит». «Далеко еще?» — спросил Антон. «Может, здесь и разойдемся миром?» «Не, вы за подмогой кинетесь, а нам потом убегай, как лисам. Дальше идем». Прошли дальше. Места с этой стороны Антона были незнакомые. К аэродрому ходили совсем другой дорогой. Овражки какие-то вымаяны. Прыгнуть в сторону? Вдруг матрос не успеет выстрелить? Веревка потащит его следом. И что? Ларису тут же застрелит золотой. И еще неизвестно, что там есть у немого мудака Обраши. «Далеко еще?» «Я скажу». В голосе матроса звучало все больше уверенности. «Кажись, тут, матрос!» — сказал золотой. И крикнул в рассветные сумерки. «Шкода, давай сюда!» «Только осторожно, тут граната!» «Чего нахрен за граната?» — осведомился Шкода, выходя из-за толстого дерева. Из-за зарослей показались еще две рожи, совсем молодые, вроде из макрушинских коренных. Шкода в руках держал двухстволку. «Чего там за кипиш в деревне? Неужели сорвалось?» «Просрали», — сказал матрос. «Он Антоша Кловун нам подсобил». «Засланный, казался. Только тихо, у него граната без чеки в руке, а я к нему веревкой привязан. Хитрый, падла, стрельнете, мне кранты». «Мексиканская дуэль называется», — блеснул познаниями один из людей Шкоды. «Я в кино американском видел. Это когда пистолеты друг другу к башке приставят, и непонятно, чего делать». «Какие у тебя предложения, клоун?» — поинтересовался матрос. Все же выдержка у него была завидная, держал себя в руках. Может, получится договориться? Хотя куда там? У них понятия о чести свои, нормальному человеку непонятные. Да и о какой вообще чести в данном случае может идти речь? Стоит развязать веревку и тойти на пару метров, все. И про разлет осколков не подумают. — Лариса уходит? Я чуть позже, — сказал Антон. — Не катит. «Ломанется в деревню, а нам спокойно уйти надо». «Хорошо», — сказал Антон, сдвигаясь чуть вправо и натягивая в веревку. «Блин, отойди чуток, с дерева же капает прямо за шиворот. У тебя капюшон, а у меня нет». «Да пожалуйста», — матрос сделал пару шагов вслед за Антоном. «Золотой с Ларисой, хотя и не был привязан, последовал за паханом. «Вот теперь можно». — Иди сюда, Шкода, посоветоваться хочу, — попросил Антон. — Идея есть, оцени. Слегка польченый Шкода подошел, а Браша и так вертелся рядом. — Вот что я вам скажу, уважаемая, — начал бывший клоун и, согнув ногу в колене с силой ударил ею Ларису, стоящую на краю узкого овражка, которым Антон только что сместился. Лариса с криком покатилась по папоротнике, а что было дальше, Антон уже не слышал, потому что ладони он разжал еще на слове «я». Прямо перед ним расцвел ярко-алый огненный цветок. Расцвел совсем беззвучно и очень ненадолго. — А если бы ты сломала ногу? — спросил Фрэнсис, подкатывая к дирижаблю алюминиевый бидон со спиртом. — Во-первых, земля мягкая, мокрая, Во-вторых, овраг весь зарос папоротником. Да и со сломанной ногой я бы доползла до деревни. Там ведь не так уж далеко. Лариса с сомнением посмотрела в небо. Хватит ли солнышка для батарей? Баллоны постепенно наполнялись, но как-то медленно. А тем временем уже осень. А если бы кто-то уцелел? Я так поняла, что Антон решил твердо уничтожить троих самых главных. А «шестерки» Скорее всего, удрали бы, даже если бы их не ранило. Собственно, нашли только пятерых. Один как раз выжил и убежал. Я все-таки не понимаю, зачем он так? Камерунец сокрушенно покачал головой. Это ведь не самый лучший вариант. Я выжила, Кирка выжил, он нас спасал, просто ответила Лариса, о себе не думал. Но в деревне, в деревне все были заняты другим. Никто и внимания не обратил. Ладно, Фрэнсис, хватит об этом. Сколько раз уже обсуждали. По мне, так Антоша подвиг совершил. По мне тоже. Разве я спорю? Тем более, они бы вернулись. Такие всегда возвращаются, чтобы отомстить. Кири и Шура тем временем сняли с телеги еще один бидон спирта. Какая прелесть пропадает, посетовал Киря, неприязненно глядя на тушу дирижабля. И охота вам переводить, добро на говно. Куда собрались? Да еще с детенком. Может, все-таки останетесь? Дядя Кирь, завод теперь ваш. Еще нагоните, с улыбкой сказала Лариса. Там и запасов хватает. Смотрите, не перепейтесь. Перепьешься тут, буркнул Киря, когда Иванова все на учет поставила. И все равно... Делать вам нечего. Вот задержат вас в этой Абхазии. Будете плакать, да мои советы добрые вспоминать. А поздно уже». Запасов спирта на Макрушинском заводе оказалось и в самом деле много. То ли нагнали его уже при уголовниках, то ли еще от прежних хозяев осталось. Он-то в хорошей таре не портится. Лариса рассчитала, что должно хватить до Черноморского побережья, и даже с запасом. Грузить на дирижабль, кроме топлива, продуктов и кое-каких вещей, они ничего особо не планировали. Акибаж маленький, два человека плюс Кирилла Кирилыч. По всей деревне собрались сохранившиеся карты и атласы, чтобы найти более-менее подходящий для прокладки курса. Антона похоронили на деревенском кладбище рядом с другими погибшими при обороне по настоянию Леонидыча, поставив обелиски со звездами. Стали делать табличку и сообразили, что кроме фамилии и имени ничего не знают. На старой пластиковой карточке, найденной среди вещей у Антона, отчества тоже не было. Так и осталась фамилия с именем, даже без года рождения, и уж тем более смерти. Рядом с Антоном лежал Ярик, которого на аэродроме убил Ети. Именно его головой пришлось воспользоваться, Чтобы доказать макрушинским уголовникам лояльность Антона, дескать, убил часового, вот доказательство. Свою последнюю роль Ярик сыграл отлично. Хоть со стороны это выглядело как-то не по-людски. Так и схоронили без головы. Восстановили стену, разобрали пару полусгоревших домов. С пленными поступили по-разному. Уголовников повесили, невзирая на мольбы. Кое-кого из макрушинских особо рьяных, тоже, остальных, как и хотел предложить Ирине Ивановне Антон, отправили на принуд работы. Те, кто в нападении не участвовал, остались жить в Макрушине, но отношения у них с деревенскими так и не заладились. Спиртовой заводик перешел в полную собственность Ирины Ивановны с поселянами. Строился он как экологически чистый, импортные линия, те же фотоэлементы – преобразующие солнечную энергию в электрическую. А уж с принципом производства разобраться оказалось пуще простого. Тем более при заводике имелась пара инженеров, пахавших доселе на матроса. Съяти разобрались после того, как более-менее навели порядок в деревне, устроили форменную облаву, благо с огнестрельным оружием особенных проблем сейчас не имелось. Выследили в дальнем амгаре, загнали в угол и безжалостно расстреляли. Решив, что Академии наук давно уже нет, предъявлять ученым живую диковину не придется, а иметь рядом с собой такого опасного соседа себе дороже. Ети оказался совсем не таким грозным, как в рассказах первой экспедиции. Ростом повыше обычного человека, облезлый, с глупой мордой. Если бы не шерсть, вполне сошел бы запустившегося бомжа. В логове, которое Ети устроила из кусков брезента и рубероида, нашли человеческие кости и черепа. Но кто это был и как угодил на ужин дикой твари, узнать уже не представлялось возможным. Идея насчет дирижабля и полета в Абхазию вызвала у деревенских оживленные споры. Ирина Ивановна была решительно против и всячески разубеждала Фрэнсиса и Ларису, Мотивировал ожидаемо. «Да куда же вы с ребенком, Да кто вас там ждет, Да еще неизвестно, вдруг там хуже?» Другие, наоборот, поддерживали. «Правильно, там море, тепло, растет поди, всё само по себе. Не то что здесь, помидоров с огурцами теперь с роду не посадишь». Правда, в саму идею долететь на такой штуке, как дирижабль, мало кто верил. Даже когда его собрали и поставили на зарядку, И то не верили, хотя специально приходили посмотреть, благо дорога через болото была теперь четко провешена. Однозначно одобрил проект Леонидыч, который, казалось, разбирался в чем угодно. «Вы, главное, повыше летите!» – предостерег он. «Дураков хватает, еще пальнет кто! А это, небось, не бомбардировщик, на нем брони нету!» Под впечатлением от уговоров Ирины Ивановны и скептического отношения остальных, Лариса и сама засомневалась, стоит ли торопиться. Может, перезимовать, а по весне и собираться. Но после того, как мужики, ходившие в дальний поход на охоту, заметили на дороге большой отряд хорошо одетых и вооруженных людей, она приняла окончательное решение. «Лар, может, это просто военные выбрались на разведку? Такие же, как те, что к нам приходили», рассуждал Фрэнсис который тоже прислушался к аргументам Ирины Ивановны. Помимо того, что в деревне ему нравилось, он к тому же взялся тренировать местную детвору играть в футбол. Допустим, что военные. Но ты уверен, что это так? А ты уверен, что деревня выдержит еще одну атаку наподобие прошлой? Несколько автоматов и ручной пулемет почти без патронов. С этим они собираются отбиваться? А Новая Сибирь, Это, насколько я понимаю, необычные уголовники. Фрэнсис пожимал плечами и отстаивал, но потом, когда они возились с баллонами или перебирали системы дирижабля, рано или поздно опять поднимал проблему. И все же я бы подумал. Ирина Ивановна дело говорит. И с мужиками я беседовал. Они тоже просят, чтобы остались. Они ж не со зла. Вон, и спирта совсем не пожалели. Летите. Я разве что-то сказала? Фрэнсис, извини, но я просто не хочу здесь оставаться. Вспомни слова профессора на острове. Какие именно? Он много чего говорил. Вот-вот, и все по делу. И многое из того, что он говорил, сбылось. А я имела в виду то, что он рассказал Антону, а Антон потом мне, что жить теперь будет легче в теплых странах, И в первую очередь там, где и до катастрофы обходились без особенных благ цивилизации. Абхазия именно такая страна. После войны там долго все восстанавливали. Да так до конца и не восстановили. Однако ездить туда отдыхать было одно удовольствие. В идеале, конечно, у тебя дома еще лучше. Не факт, помрачнел Фрэнсис. Африка есть Африка. Но ты вспомнишь, что творилось в Сомали когда был голод. И ещё, я об этом не говорил, кажется, но в Африке много межплеменной розни. В России тоже. Здесь немного не так. Да и не в этом дело. Скажи мне, пожалуйста, в последний раз, ты точно решила? Как скажешь, так я и поступлю. Я вас с теперь не брошу. Здесь, так здесь. В Абхазию, так в Абхазию. Антон, я уже потерял. Мы потеряли. Мы потеряли, мягко поправила Лариса. Мы. Поэтому я с вами до конца. Я это говорю без каких-то задних мыслей. Правда, не думай, что я намекаю. Я не думаю, сказала Лариса. К тому же, если честно, я пока и сама ничего не решила. Хотя порой, мне кажется... Лариса замолчала. «Что кажется?» — с надеждой спросил Фрэнсис. «Ничего, всему свое время», — улыбнулась Лариса. «Займись-ка пока высотомером». Проводы мы устроили пышные, куда ж без этого. Выставили столы на улице. Благопогода стояла прекрасная. Посидели, выпили, попели, сплясали. Разошелся даже Фрэнсис, отплясывая что-то свое, залихватски размеренное, Напивая, вся его футбольная секция с радостью присоединилась. А потом и кое-кто из местных постарше. С утра пораньше сходили на могилку кантону, положили цветы. А мне кажется, он бы отказался лететь, тихо сказал Камеруне, сглядя на табличку с нацарапанными буквами. Не потому, что не захотел бы, просто здесь ему было лучше. Да и лететь он боялся. Так он и отказался. Лариса похлопала по спине, захныкавшего было Кириллу Кирилыча, добавила, «Идем, надо еще раз все проверить». Несмотря на прорву сельскохозяйственной и прочие работы, и так вчера полдня прогуляли, за ними на аэродром двинулось почти все население деревушки, оставив только часовых, хотя требовалась лишь стартовая команда, человек в 6-8. Лариса, Фрэнсис и Кирилла Кириллович распрощались со всеми, забрались в гондолу, закрыли дверцу. Фрэнсис запустил двигатель, а Лариса, высунувшись в окошко, крикнула «Давай помаленьку». Стартовые начали стравливать тросы, и белоснежный дирижабль с надписью «Рособоронный экспорт» на баллоне понемногу пошел вверх, вставляя внизу маленькие фигурки людей – Желтизно видающей травы и зелень леса. Фрэнсис напряженно смотрел вперед. «Все нормально», — сказала Лариса, положив руку ему на плечо. «Мы летим». «Прощай, Новая Сибирь», — отозвался Фрэнсис и улыбнулся. Хотя впереди лежала неизвестность.